«Я девять. Нет, десять человек да Это двадцать пять. Ещё Соломон. У него никого нет, но охотник он знатный. Сами знаете, как стреляет. И ружьё у него это... «Оптическое», — подсказал Соломон. «Оптическое. Нас больше получается. Стволы тоже найдутся. Или я не знаю, Мартьян, что у тебя ружья в сундуках лежат. Патронами я поделюсь. А во дворце все пьяные каждый вечер. досюда шум доносится иногда. Чеченя слабак. Со своими людьми сладить не может. Мы их из дворца выбьем. Скажете, нет?»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 продолжал Мельник, не слушая. «Но нет у нас силы с атаманом Макатой совладать. А он приехать в любое время может. Вот прям сейчас прикатит на машинах своих с братвой, которую в поход взял. Че тогда делать будем?» Он, приглушенный шум двигателя, проник в сарай, и все, кроме Соломона, вздрогнули. Шум усилился. Агаб заскрипел лавкой, будто собрался вскочить и запрятаться все сено, наваленное под дальней стеной сарая. «Сиди!» — прикрикнул мартиан Сквозь щели между досками проник свет... Мигнул, блеклые полосы заскользили по полу. «Проф!» — севшим голосом окликнул Ефраим. Заскрипела дверь, и в сарай сунулся Батрак с длинным ружьем в руках. «Проф, это кто там едет?» Батрак пожал плечами. «Мне от Кель знать. Машина одна?» «Одна. Небольшая вроде». Проф оглянулся, и когда шум двигателя смолк, добавил. «О, под воротами нашинскими стало!» Снаружи донесся приглушенный голос. «Хозяин, тебя спрашивают, трое там всего».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 «Тёмное время для тёмных дел? Чё это вы сидите тут? Как заговорщики какие?» Он шагнул в сторону, пропустив Прова, который тоже посторонился. За ним в сарай вошёл туранжай Хотя если бы Батрак заранее не предупредил, кто это приехал, Ефраим его не узнал бы. Пров стал под стеной у двери с одной стороны, рыжий незнакомец с другой. Причём от хозяина не укрылось, что он небрежным жестом расстегнул короткое пальто и что на ремне его справа и слева висят два пистолета».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 «То есть они каждый вечер празднуют. А завтра вообще перепьются пуще прежнего», ставил Соломон, развернувшись на лавке к Турану Джаю. «Завтра, хлопец, я им водки мои отвезти должен. Много!» «Значит, завтра и нападем на дворец». И снова агаб заерзал на лавке, а Мартьен опять подался вперед, навалившись локтями на стол. «Да!» — кивнул Соломон. «Верно, хлопец, я с тобой!» «Чтобы эти не решили!» «Я так и понял, для чего ты прикатил!» «За батю своего отомстить! За мамку с братиком! Верно!»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 Донеслось от двери, и все повернулись туда. Рыжий со странным именем Тим Белорус выплюнул травинку и, подбоченившись, насмешливо глядел на них. «Император Полей, вы что, не понимаете, что вам предлагают? Вы же вообще в стороне остаетесь. Поможете только разобраться с той пьянью что во дворце там засела А дальше мы все на себя берем. мак это и знать не будет, что вы нам подмогли. Мы так все провернем, будто сами дворец захватили. Ну, пошевелите мозгами своими картофельными. Хватит, Тим».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 «Не выйдет. Нам людей собрать нужно, оружие выдать». «Этой ночью никак». поглядел на своего друга у стены. Тот в ответ слегка пожал плечами. Туран повернулся обратно, задумчиво уставившись перед собой. «Тем паче, хло... э, парень, я ж говорил, завтра им водку свою повезу», добавил Соломон. «После этого сподручнее, и нам будет на дворец насесть». «Когда?» «Вечером собирался». «Поздно. Еще до вечера это может быть здесь».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 потому они не так быстро как мы движутся они приедут позже примерно наполовину суток позже соломон ты можешь повести им водку раньше спросил туран в полдень могу кивнул старик а чего же запросто они как раз только глаза продерут с тяжелой башкой будут ну а похмеляться сразу полезут туран кивнул и обратился к остальным кто знает где чеч ставит посты сколько кто то патрулирует окрестности или нет есть наблюдатели на крыше добавил тим белорус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 Под входом стоят. Они обычно тверезы. Чеченя затем лично следит. Ну и далее. Дворец, он же такой, как ну как подкова формой. Токма квадратная. Так сзади там ворота, во внутренний двор есть. Подними снаружи будка с минометом. В ней трое, кажись. Хотя точно не скажу. Ну и все вроде. — А что Чеченя? — спросил Туран. — Разжирел, — ухмыльнулся Агап. — На наших харчах, как бочка стал. — Тоже пьет? — Ну, так, — протянул Соломон.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 Донесся удивленный возглас, скрип, стук железа о железо. Наружу, встав на одно колено и прижав к плечу приклад ружья, высунулся Гиря. Над ним возникла голова седого и толстый ствол порохового самострела. э, -э, -крючок? э, -э -крючок? — изумленно выдохнул он. «Не подходи!» — крикнул Гиря неуверенно. Крючок, продолжая шагать к ним, поднял обе руки, показывая пустые ладони. «Меня мак это прислал!» — сказал он. «Не под... как... как? Хозяин здесь?»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 Век. Мак это не считал Чеченью серьезным противником, но собирался еще поездить по окрестностям, припугнуть заново фермеров, чтобы и думать забыли о бунте. Может вспомнить молодости, ограбить торговый караван. Кроме прочего, он хотел стать хозяином пары тройки нефтяных скважин. Их поисками тоже следовало заняться, после разборки с Чеченьей. Слева от самохода катилась самая большая, выкрашенная черным, мотоциклетка. В коляске ее, усланной одеялами, полулежал дерюга нацепивший шерстяную шапочку и большинство нацепивший шерстяную шапочку и большие темные очки. Даже отсюда было видно, какое недовольное у него лицо. Помощник не обрадовался, когда хозяин приказал ему отправляться в экспедицию и не считал нужным скрывать свое недовольство. Он даже поспорил перед выездом. В прежние времена атаман за такое избил бы Дерюгу до полусмерти, но теперь это была основная трудность в роли большого хозяина. Чем ты больше, тем больше у тебя земель, машин, стволов, денег, тем больше людей в твоем подчинении, и, значит, тем больше у тебя дел. С ними со всеми одному не справиться, не просто заняться ими. Даже вникнуть толком во все происходящее ты уже не успеваешь. И вынужден искать толковых помощников, но таких мало. Совсем мало. Люди в основном глупые, нерешительные и попросту не умеют думать. Такие, как Харунжи, способные считать доходы и планировать расходы вообще наперечет. Да и такие, как Дерюга. Сколько атаман его не обзывал тупым, но если бы котелок у Дерюги не варил, то не стал бы он тем, кем стал». И теперь большой хозяин зависит от своих помощников куда сильнее, чем раньше. Не может он взять и, к примеру, пристрелить дирюгу, не подготовив ему замену. А ведь если подчиненные макоти земли будут расти, то еще больше помощников ему понадобится. То есть, ежели он первый, то нужны несколько вторых, чтобы командовали толпой. Этих вторых надо оставлять в разных местах, вроде того же дворца, где сам макота постоянно находиться не сможет. Даже заезжать туда часто не будет, и придется как-то наместников контролировать чтобы не поступали так, как Чеченя. «Нужен кто-то преданный», — думал он. «Преданный с потрохами. И этот преданный должен следить за вторыми. Вроде такого. Надзирателя над надзирателями. Вот только где его взять?» Так или иначе, Макота не намерен был оставлять Дерюгу в обществе старого хитрого Харунжия. Эти двое могли сговориться, а мост слишком жирный кусок. так да к тому же теперь стараниями Макоты он хорошо укреплен. Ключевая точка. Вот так. «Дворец в этом смысле менее важен». «Хотя он и будет снабжать живущих на мосту провизии». «Макота уже решил для себя, Дерюгу он поставит за старшего тут. Надо только разобраться с Чеченей». Неблагодарная сволочь. Впрочем, самого атамана нельзя было назвать человеком, склонным к проявлению благодарности. Он вполне понимал Чеченю. У того выдался шанс стать большим хозяином, он ему воспользовался. Почему нет? Сам Макота поступил бы так же. Хотя атаман был уверен, что легко разберется с бывшим помощником». Бандиты, оставшиеся во дворце, даже сопротивления толком не окажут. Именно для этого на диване позади лежит большой железный рупор. Макота не собирался сразу наскакивать на дворец. Хотел сначала прокричать в рупор свои требования, вернее, приказы. Услышав грозный голос хозяина, они сами чеченью скрутят и наружу вынесут Макоте в подарок, а после будут ползать перед ним и целовать сапоги, чтоб не убивал, в то время как голый помощник будет корчиться на кресте, который соорудят посреди первого этажа. Будет выть прибитый к кресту дюбелями и обмотанный колючей проволокой. Мака-то кивнул сам себе и высунулся дальше, завидев столб дыма на другом конце пустыря, мимо которого ехал караван. «Что это горит?» Он прищурился. «Ну да, там ферма старого Соломона Израилыча. Оттуда во дворец поставляют водку. У них пожар, что ли?» «Похоже на дым от шин. Ладно, сейчас неважно Вокруг были хорошо знакомые места». «Прежде чем отправиться в экспедицию к кораблю, атаман долго прожил здесь, сначала просто грабя, а после сжигая и подчиняя фермы. Трупов, которые он и его люди оставили на этой земле, хватило бы, чтобы заселить мост. То есть трупами, ясное дело, ничего не заселишь, но, в общем, их было много». До цели путешествия оставалось всего ничего, и машины каравана начали разъезжаться, разворачиваясь длинным полукольцом. Сначала несколько предупредительных выстрелов. Панч надо будет поставить точно перед центральным входом и дважды садануть по ним ракетами, чтобы вышибить двери и чтобы вторая взорвалась внутри. Потом поговорить в рупор, а после потеха с чеченей. Прикрыв ставню... Макота повернулся к оружейному шкафу в углу салона, распахнул и достал сбрую силового доспеха. Раздевшись, нацепил ее на себя, проверил ремешки, чтобы держались крепко, но не жали. Надел штаны, обулся. Накинув за правое запястье темляк светопилы, надел рубаху, куртку. В рубахе слева имелась прореха, чтобы легко было достать кругляш. Он проверил магазин автомата, сунул в подсумок три запасных, ремень оружия перекинул через голову. Отойдя немного назад, оглядел себя в зеркало, висящее на стене между окошками бойницами. Взял с полки большую желтую шляпу, сплетенную из арбузных стеблей, нацепил на голову. Снова встав перед зеркалом, поправил черную ленту на шее и указательным пальцем медленно сдвинул шляпу назад. Она повисла ниже затылка. Макота опять выглянул в окно. Ферма Соломона Израилыча осталась позади, впереди дорога плавно поворачивала. Дворец вот-вот откроется взгляду. Из кабины его, наверное, уже видно. Атаман собрался выйти из салона, когда Дерюга в коляске вскочил, уставившись на что-то. Повернул голову к панчу, заметил хозяина в окошке и показал рукой вперед. Макота поспешил к двери, миновав второй отсек, очутился в кабине, где за рулем сидел бритва, а рядом лопасти гангрена. «Чего здесь?» В широкую крестообразную щель... Между броневыми листами, закрывающими лобовое стекло, был виден дворец. На первом этаже его за проемом вывороченных дверей мигнул яркий свет. Там что-то взорвалось. И спустя мгновение сквозь рокот мотора донесся приглушенный грохот. «Второй раз уже!» – прошепел бритва, не оглядываясь. «Кто-то там воюет!» Граната попала в грудь целившегося в них бандита и взорвалась, отбросив его назад. Грохот прокатился по коридорам дворца. Взрыв и был сигналом для прячущихся вокруг здания фермеров. Но прозвучать он должен был позже. Туран с белорусом и крючком рассчитывали незамеченными проникнуть внутрь и открыть огонь, уже находясь там. «Он бы нас подстрелил!» — крикнул белорус, оправдываясь. Туран молча толкнул дверь, то есть попытался толкнуть. Она распахнулась сама за мгновение до того, как рука уперлась в нее, и на пороге предстал удивленный Чеченя. Голый по пояс в узких штанах из блестящей черной кожи с ядовито-зелеными подтяжками, украшенными узором из черных ромбов. Чеченя всегда ревностно относился к своей внешности, и теперь, когда Макота надолго уехал, развернулся вовсю. Он был даже как-то по-особенному подстрижен. Над олбом торчал хохолок, густо напомаженных жиром волос, а штаны были заправлены в сапоги с длинными острыми носами, высокими каблуками и шпорами-звездочками. В одной руке его был небольшой однозарядный пистолет, в другой, отведенный за спину, плеть треххвостка. Он выстрелил и ударил одновременно. Пуля, словно бритва, взрезала кожу на скуле Тима-белоруса, стесала мочку его правого уха и улетела дальше во двор, а плеть ударила Турана по плечу. «Ах ты сука!» Взревел белорус, налетая на Чеченю. Тот отпрянул. Туран выстрелил, перескочил через свалившееся на пол тело и остановился в начале лестницы, ведущей на второй этаж. Повернулся. «Ты как?» «Жив-жив!» Белорус прижимал ладонь к шее под ухом, и Туран решил, что он сильно ранен. Но когда рыжий убрал руку, стало видно, что хотя крови много, рана не такая уж опасная. «Надо перетянуть!» «Брось!» Оттолкнув его, Тим бросился вверх по лестнице. «Не слышишь, что ли? Там уже кричат!» Они знали, сейчас фермеры с трех сторон вбегают во дворец через двери и лезут в него через окна. «Ты кровью истечешь!» — крикнул Тим, спеша за белорусом. Позади раздавался топот крючка. «Не истеку, потом завяжем! Надо с теми, кто наверху, разобраться!» В этом и состоял план. Туран, белорус и крючок, тихо сняв охрану на воротах и пройдя через двор, должны были подняться на верхние этажи дворца и с лестницы подать сигнал остальным, притаившимся в кустах вокруг здания, выстрелив из хорька в большой зал первого этажа. Но теперь все могло сорваться. Находящиеся в зале бандиты, не получив свою порцию гранатных осколков, успеют схватиться за оружие и прийти в себя, прежде чем фермеры перестреляют их. Поняв это, белорус приостановился и крикнул «Дальше вдвоем давайте, а я селюкам внизу помогу!» Он бросился по пустому коридору ко второй лестнице, которая вела в зал.